Глава одиннадцатая Нас разбудил вибрирующий звук. Во сне Габриэль обнял меня, а я прижималась к нему спиной. Он что-то пробормотал мне в шею, я приоткрыла глаза. За окном только начинало светать. Телефон снова завибрировал. «Черт!» — возмутился Габриэль. «Наверное, клиент с другого конца света. Плевал он на разницу во времени». Я посильнее прижала его руку к своему животу. Он потерся щекой о мое плечо. «Не вылезем из постели весь день», — промурлыкал он. Я хихикнула. На какое-то время нас оставили в покое, а потом телефон Габриэля снова включился. Он обреченно махнул рукой, оторвался от меня, я перевернулась на другой бок. Габриэль схватил мобильник, смотрел на него, как мне показалось, целую вечность. Потом приподнялся и ответил «да». Он побелел. Свободной рукой вцепился в простыню. «Сейчас буду, Жак». Габриэль встал, быстро натянул джинсы и тут вспомнил обо мне. «Пойдем со мной, прошу тебя, это Марта, она...» Его голос надломился. Я не задавала вопросов и не ждала объяснений. Не раздумывая, я тоже вскочила с постели. Меньше чем через пять минут мы были готовы. Габриэль взял два шлема. Он захлопнул дверь квартиры, нажал на кнопку лифта и не отпускал ее, пока кабина не остановилась на нашем этаже. В лифте он молча обнял меня и притянул к себе. Вид у него был потрясенный. Выйдя из подъезда, он подбежал к мотоциклу, а я за ним. Он сел на сиденье, я тоже и обхватил его руками. Габриэль рванул с места. Он мчался на невероятной скорости, и я изо всех сил зажмурилась. Мотоцикл бешено лавировал, мотор ревел. Потом он резко затормозил. Я открыла глаза и увидела, что мы подъехали к Мартиному дому. Улица была пустынной. Габриэль поставил свой мотоцикл на привычное место. В лифте он снова обнял меня и не отпускал, пока мы не доехали до шестого этажа. Его тело было как натянутая струна. Потом он взял меня за руку и переплел свои пальцы с моими. Дверь квартиры открыл Жак, белый как мел. Она в гостиной. Габриэль увлек меня в коридор. Жак окликнул его. Мы обернулись одновременно. Примите мои соболезнования. Габриэль покачнулся, но мы все же продолжили идти в мертвой тишине. На пороге большого салона я окинула взглядом открывшуюся картину. Сквозь шторы, задернутые наполовину, пробивались лучи утреннего света. В них порхали пылинки. Марта сидела на диване, на своем обычном месте. На ней было самое первое из шитых мной платьев. Я его сразу узнала. На маленьком приставном столике стояла пепельница, сверху лежал ее мундштук, рядом стакан, ждал, когда его наполнят джинном, и Бросалась в глаза коробочка для лекарств, пустая. «Все кончено». — прошептал Габриэль. Он отпустил мою руку, прошел по комнате, стал напротив Марты. Присел на корточки и долго всматривался в нее. Потом погладил ее волосы и уткнулся лицом в ее колени. С трудом сдержал рыдание. Мое сердце разрывалось на части. Я не в силах исцелить эту рану. Я вся сжалась в комок, вцепилась зубами в кулак, стараясь не заплакать. Я должна обуздать свое горе любой ценой. Тишину разорвал приближающийся вой сирен. Я стряхнула оцепенение, отправилась за Жаком. Он подтвердил, что вызвал скорую помощь и полицию. Еще через несколько минут раздался звонок в дверь». Габриэль не двинулся с места. Я встала на пути врача-скорой, не пуская его. «Позвольте мне пройти, мадам. Пожалуйста, дайте нам немного времени, не торопите его». «Это ее сын?» «Практически да». Я вошла в салон, опустилась на корточки за спиной Габриэля, обняла его за плечи. Марта выглядела роскошно, с идеальным макияжем и прической. У нее было спокойное лицо. Мои руки ощущали, как рыдания сотрясают тело Габриэля. Я заговорила тихо-тихо, совсем шепотом. «Надо впустить врачей. Пойдем со мной». Он поднялся, снова поцеловал Марту и отошел в сторону. «Я еще побуду с ней», — сказал он, — не отрывая от нее глаз. «Скажи, пусть они заходят». Я пригласила их войти и ушла. Полицейские тоже приехали и стали задавать Жаку вопросы. Потом пришла моя очередь, и я механически отвечала им. Мне показалось, что все это длилось несколько часов. Закончив со мной, они отправились в гостиную. Я последовала за ними, беспокоясь за Габриэля, и на пороге испытала шок. Марта уже лежала на носилках, и санитары задергивали молнию черного пластикового мешка. Полицейские направились прямо к Габриэлю. Я не слышала, о чем они говорят. Полицейские разрешили ему подойти ко мне. Он взял меня за руку и повел по коридору к выходу. «Жак!» — позвал он. Жак вырос на пороге. «Закажите Ирис такси, пожалуйста». «Да ты что? Нет, я остаюсь с тобой!» Он нахмурился. «Я бы хотел, чтобы ты ушла. Возвращайся домой, отдохни. Я еще долго буду занят». «Месье!» — позвал его полицейский. «Иду, иду», — ответил он и снова повернулся к Жаку. «Я могу на вас рассчитывать». «Безусловно». Габриэль пристально посмотрел на меня, откинул с моего лица прядь волос, провел пальцами по виску, развернулся и ушел. Через десять минут Жак сообщил, что такси ждет внизу. Чтобы убедить меня уехать, он пообещал, что будет все время на связи. Я застыла на пороге при виде машины скорой помощи и полицейских автомобилей с включенными мигалками. Вокруг, как стервятники, бродили зеваки. Еще восьми утра не было, а мне казалось, что после звонка Жака прошло несколько дней». Следующие часы я провела, забившись в угол дивана, или расхаживая взад-вперед по квартире, или глядя в окно и ничего не видя. Я не решалась звонить Габриэлю, чтобы не беспокоить его, а телефон Жака мне не пришло в голову записать. Когда ближе к пяти вечера раздался звонок, я бросилась к двери. На пороге стоял Жак, нагруженный, как вьючная лошадь. Я впустила его и помогла донести пакеты. «Извините, не смог связаться с вами раньше». «Как он?» «Не знаю. Он все еще в комиссариате». «Почему так долго?» «Не волнуйтесь. Это стандартная процедура». Я вздохнула с облегчением и обратила внимание на сумки, которые он принес. В ответ на немой вопрос он грустно улыбнулся. Габриэль попросил меня собрать ваши вещи и кое-что купить. Он боялся, что вы останетесь голодной. Для начала я сварю вам кофе. Лучше травяной чай, нервы и так никуда. Мы переглянулись. Наше состояние было примерно одинаковым, и у нас вырвался нервный смех. «Нет, серьезно, Жак, не тратьте на меня время. У вас наверняка и так много дел». «Вовсе нет. Габриэль распорядился, чтобы я возвращался домой после того, как все для вас сделаю». «Так нельзя. Он не должен оставаться...» Я уже была у двери, но Жак придержал меня за плечо. «Это его решение. Он хочет сам во всем разобраться. Для него это важно». Я опустила голову и вернулась. Из прихожей. Через несколько минут мы уже сидели за стойкой в центре кухни. Передо мной стояла чашка с отваром вербены, перед Жаком стакан джина, в память о Марте. «Как вы?» — спросила я. Я знал, что однажды все кончится именно так. И Жюль это знал. Марта была ослепительной женщиной, обворожительной, но больной. От Габриэля это скрыли. Жюль запретил мне рассказывать, что она наблюдалась у психиатра и психоаналитика, и еженедельно посещала их. Из-за нарушений психики она принимала сильнодействующие средства, но очень ловко скрывала свою болезнь, в этом ей не было равных. «Наступит ли когда-нибудь конец ужасным открытиям?» «Господи!» В последнее время реальность практически потеряла для нее смысл. Она по поводу и без повода глотала то анксиолитики, то нейролептики, начала заговариваться, постепенно вспоминала свое прошлое, и по-всякому трансформировала его. У нее даже появились галлюцинации. Как-то я застал ее за тем, что она рассказывала Жюлю о вас, о Габриэле. Приступы безумия участились, и, главное, они становились неуправляемыми. Нужно было молча дожидаться, пока гроза пройдет». Я вспомнила ее маниакальную потребность все контролировать, перепады настроения, которые исходили за капризы звезды, мигрени, бывшие, как выяснилось, вовсе не мигренями, а чем-то совсем другим, ее неадекватную реакцию на мое решение вернуться к Пьеру, неконтролируемая ярость и нападение на меня в последний вечер. Той ночью я не должен был оставлять вас с ней наедине. Простите меня, Ирис, за то, что она с вами сделала. Он поглядывал на синяки на моей шее, которые постепенно принимали фиолетовый оттенок. «Вы тут ни при чем, Жак. Она тогда была не она, а кто-то другой. Так я воспринимаю случившееся. Во всяком случае, это не то воспоминание, которое я хотела бы о ней сохранить. Вы все рассказали Габриэлю?» Ему стало бы легче. «Да, рассказал. Время тайн прошло. И ни вы, ни он не должны винить себя в том, что случилось. Легко сказать. Я был у нее вчера и слышал их разговор по телефону. а а, -а. Я хотел дать ей дополнительную дозу лекарств, но она долго проплакала, а потом сама успокоилась. Марта отправила меня домой, и когда я уходила, она сказала, что ей плохо без Джули, она тоскует по нему. Честно говоря, я полагаю, что она приняла решение абсолютно осознанно и потому, что любила вас обоих. «Как Габриэль реагировал на ваш рассказ?» Это его успокоило. Но сражение со своими демонами у него еще впереди. Он отхлебнул глоток и долго перекатывал джин во рту. «А вы, Ирис, вы-то как?» «Не знаю. Я не в состоянии поверить, что она умерла. И могу думать только о нем». «Дайте волю печали. Вы ведь тоже любили ее». Я знаю. «Пусть пройдет время», — только и смогла ответить я. Жак допил джин и встал с табурета. «Не оставайтесь одна. Пойдемте со мной. Побудьте вечером с моей женой и детьми». «Спасибо, Жак, вы просто чудо. Но я лучше останусь здесь...» «Не хочу, чтобы Габриэль вернулся в пустую квартиру». «Как хотите. Но только не стесняйтесь звонить, если что-то вдруг понадобится». Он записал мне свой номер телефона и направился к двери. Я вышла в прихожую вместе с ним. Он чмокнул меня в щеку, и я потеряла дар речи от неожиданности. А он ушел». оставив меня в одиночестве переваривать его откровение. Я вытащила из чемодана чистые вещи и туалетные принадлежности, потом пошла в ванну и долго стояла под горячим душем. Надеялась снять таким образом напряжение, но мои надежды не оправдались. Одевшись, я поплелась на кухню, нужно было что-то съесть». Содержимое холодильника, несмотря ни на что, вызвало у меня улыбку. Он был заполнен готовыми блюдами из лучших магазинов. Траур, не траур. А роскошь никто не отменял, с иронией подумала я. Я взяла первый попавшийся лоток, немного поклевала, оставила больше половины и вернулась с телефоном в руках на диван дожидаться Габриэля. Ирис. «Ты почему не легла?» — едва войдя спросил Габриэль. Я заморгала. Оказывается, я заснула на диване. Он сел рядом. Я увидела, как он осунулся за эти часы. Погладила его по лицу. Он прижался к моей ладони. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я. Он встал. «Иди, ложись». Он направился на кухню, долго стоял, першись о стойку. Потом взял стакан, налил немножко апельсинового сока, щедро плеснул рому. Я подошла к нему, стала за спиной, обняла. «Это лучше, чем снотворное», — объяснил он. Я поцеловала его. Он осушил стакан тремя глотками. «Жак приходил?» — спросил он. «Да». Она была безумной. Совсем свихнулась. Как я мог ничего не замечать? Я уверена, она хотела тебя защитить. Какое значение имеет ее безумие? Ты же ее любил такой, как она есть. Он с сомнением покачал головой. Возможно. Вот только всю оставшуюся жизнь я буду думать, будто... Убил ее. После всего, что я и вчера наговорил по телефону, ответственность за то, что произошло, несу я. Он замолчал, ударил кулаком по столешнице. «Габриэль, я так же виновата, как ты». Он резко обернулся, схватил меня за плечи. «Больше никогда так не говори». «Она тебя ударила, хотела убить, и ты не должна мучиться из-за того, что...» «Я сбежала от нее к тебе, не сказав ни слова, без всяких объяснений, не обеспокоившись ее состоянием, хотя было совершенно очевидно, что она не в себе. Ты же видишь, вина лежит и на мне». Он приник ко мне. Сцепил за моей спиной руки и долго не отпускал. «Мы всего лишь хотели быть вместе!» В его голосе слышались рыдания. «Знаю, мы будем нести это бремя вдвоем. Придется научиться с этим жить. Я только организую ее похороны, и мы свалим. А теперь иди в кровать». Я приму души тоже лягу. Он отпустил меня, налил себе новую порцию и залпом выпил. Через четверть часа он откинул одеяло и устроился около меня. Я не могла исцелить его боль, но вчера мое тело облегчило его муки. Я легла на него, стала целовать. Он откликнулся на мои ласки. Я занималась с ним любовью осторожной и так нежно, как только могла. После этого он свернулся клубком в моих объятиях и мгновенно уснул. А я пролежала еще не меньше часа, легонько проводя рукой по его волосам, пока сон не сморил и меня. Когда я проснулась, Габриэля в постели не было. Я надела его рубашку, валявшуюся на полу рядом с кроватью, и отправилась его искать — Он пил кофе и, невидящим взглядом смотрел в окно, я встала рядом, обняла его: « У меня есть просьба к тебе, очень тихо сказал он. Говори! С шеей последнее платье. Я зажмурилась изо всех сил, потому что впервые за сутки ощутила подступившие слезы и не хотела, чтобы он их увидел. Только ты сможешь ее одеть. Она никогда не была такой красивой, как в твоих моделях. Постараюсь сделать как можно быстрее. Спасибо. Мне пора. Куда ты идешь? Он высвободился из моих объятий и надел кожаную куртку. В морг. Кровь застыла у меня в жилах. Пойти с тобой? Нет. «Отправляйся в отелье. там «Там кто-то будет? Мне откроют?» Он порылся в кармане и вынул мою связку ключей. «Я взял их у тебя». Он протянул ключи. «Я закрыл ателье на неопределённое время. В любом случае обучение близилось к концу». Он поднял с пола шлем и направился к двери. «Подожди!» Я бросилась к нему. Повисла у него на шее. «Я люблю тебя, Габриэль». Он вышел, не сказав ни слова. Час спустя я стояла перед дверью от Илье. У меня дрожали руки, когда я вставляла ключ в замок. «Мертвая, леденящая». Тяжелая тишина царила в этом месте, которое всего несколько недель назад казалось мне раем на земле. В память о Марте я оделась так, как когда работала у нее. Высокие каблуки моих лодочек стучали по паркету, шторы были задернуты. Я прошла по ателье в будуар с примерочными кабинками. Мне удалось сдержать слезы, но я убежала на второй этаж. Решилась войти в ее кабинет. Время словно застыло. На секунду мне показалось, что сейчас я увижу ее за рабочим столом, и она скажет «Дорогая моя, твои модели великолепны, вместе мы всего добьемся». Я опущу голову, она подойдет ко мне, кончиками пальцев поднимет мой подбородок и пристально посмотрит в глаза. Я села на ее место, коснулась рукой столешницы, открыла верхний ящик и едва сдержала рыдание. Он был заполнен моими эскизами. Она сохранила их все от первого до последнего. Я опустила голову на стол, и плотину долго сдерживаемого горя наконец прорвало. Больше двух часов я не могла справиться с потоком слез. Потом умылась. и начала работать за ее столом. Среди Мартиных вещей я нашла свой последний блокнот с зарисовками и карандаши. Я делала эскизы эскизом, посвятив им большую часть дня и отказавшись от обеда. Я возвращалась к своим привычкам, словно Марта диктовала мне, что делать. Я слышала ее голос, подсказывающий что нужно распустить сборку или удлинить низ, или спрямить складку, или подкорректировать вырез. Позднее она отправила меня на склад, и мы вместе выбрали ткань для ее последнего платья. Но и после этого она не покинула меня, внимательно наблюдая за тем, как я конструирую лекала, режу ткань. Настал вечер. Я решила оставить воспоминания о Марте здесь в отелье до завтра и вернуться домой к Габриэлю. Он однако присоединился ко мне только посреди ночи, когда я уже давно была в постели. Мы яростно и молча занимались любовью, а потом мгновенно заснули в вознеможении. Когда я проснулась Габриэль уже ушел, и я завтракала в одиночестве. Дух Марты снова ждал меня в ателье. Я шила весь день, поливая слезами шелковый креп, который она так любила. Я выбрала черный цвет ткани, не в знак траура, а потому что он казался мне идеальным воплощением элегантности, тайны, мрачной стороны Мартиной натуры. Только стрекот машинки, нарушал тишину, — царившую в помещении, а может, и во всем здании. С первых этажей не доносилось ни звука, а на последних безраздельно властвовала смерть. Когда наряд Марты был готов, отутюжен и повешен на плечики, и отправилась в будуар и зашла в кабинку, как делала это при ее жизни. Я не стала задергивать занавеску и села на пуф напротив плечиков с платьем. Я долго всматривалась в него, представляя себе Марту, которая идет в моей модели, прямая, гордая, на высоченных каблуках, останавливается перед зеркалом. Сказала бы она и на этот раз, дорогая моя, идеально, как всегда. Не вставая с места, я отправила СМС Габриэлю. Заказ выполнен. Он ответил коротко «Спасибо». «Я спросила, ты где?» «В офисе. Сейчас приду». Действительно, дверь от Илья хлопнула пять минут спустя, и я услышала его шаги. Габриэль подошел к Мартиному платью, протянул руку, собираясь его потрогать, потом передумал. Вытер глаза, повернулся ко мне. «Спасибо». Она бы гордилась тобой. «Правда? Ты думаешь, ей бы понравилось?» Мой голос дрожал. «Наверняка». Я впервые расплакалась при нем и постаралась побыстрее смахнуть слезы. Он подошел ко мне, взял за руки. «Прости меня!» — промотала я. «Я здесь два дня». и все время чувствую, что она рядом. «Имеешь право плакать. Ты совсем вымоталась, это бросается в глаза». Он притянул меня к себе и, положив руку на талию, вывел из примерочной. Когда мы оказались в ателье, Габриэль огляделся и тяжело вздохнул. «Что со всем этим будет? Есть идеи?» «Никаких. Мне все досконально известно, кроме того, что следует делать после ее смерти. В любом случае, после похорон мы уедем. Ничего лучше нам не придумать, правда же?» «Я тебе уже говорила, все будет так, как ты хочешь». «Нельзя нам здесь оставаться, это отравит нашу жизнь». Она всегда будет нас преследовать. Мы должны идти вперед. Я в офисе готовлю наш отъезд, как мы договаривались. Последнее, что мне осталось, — организовать достойные похороны. Это ничего не изменит. Но она покинет нас такой же блистательной женщиной, какой всегда была. Я помогу тебе. Я положила голову ему на плечо. Он тронул губами мои волосы. «Пойдем домой».